Глава восьмая. Многоножка. После расправы со змеей все успокоились. Вой собаки прекратился вместе с воплями Филима. Мустанги снова спокойно стояли под тенью деревьев. В хижине водворилась тишина. Только время от времени было слышно, как ёрзал ирландец на подстилке из мустанговой шкуры, не веря больше в защиту Кабриесто. Снаружи тишину нарушал лишь один звук, совсем не похожий на шорохи, доносившиеся из хижины. Это было нечто среднее между шипением аллигатора и кваканием лягушки. Однако, поскольку этот звук вылетал из ноздрей Зеба Стумпа, вряд ли он мог быть чем-нибудь иным, нежели здоровым храпом заснувшего охотника. Его звучность говорила о том, что Зеб крепко спит. Охотник заснул почти сразу, как только снова улегся внутри веревочного кольца. Шутка, которую он сыграл с Филимом, чтобы отомстить за прерванный сон, успокоительно подействовала на него, и он теперь наслаждался полным отдыхом. Почти целый час длился этот дуэт. Время от времени ему аккомпанировали крики ушастой совы и зунывный вой койота. Ну вот снова зазвучал хор. Запевалый, как и в прошлый раз, был Филим. «Спасайте! Погибаю!» — закричал неожиданный ирландец, разбудив не только своего хозяина в хижине, но и гостя на лужайке. «Святая Дева! Заступница чистых душ! Спаси меня!» «Спасти тебя? От кого?» — спросил морис Джеральд, снова вскочив с постели и торопливо зажигая свет. «Что случилось?» Другая змея, ваша милость! Ох, ей-богу, гадюка зловредней той, которую убил мистер стумп Она искусала мне всю грудь. Место, где она проползла, горит, будто кузнец из Балибаллах обжег меня раскаленным железом. Будь ты прокля, толух, закричал зеп Стумп, появляясь в дверях с одеялом на плече. Второй раз ты будешь меня, дурак! Прошу прощения, мистер Джеральд. Известно, что дураков во всех странах хватает, и в Америке, и в Ирландии, но такого идиота, как Филим, я еще не встречал. Это сущее несчастье. Вряд ли нам сегодня удастся заснуть, если мы не утопим его в речке. Ох, милый стумп, не говорите так. Клянусь, что здесь опять змея. Я уверен, что она еще в хижине. Только минуту назад я чувствовал, как она ползла по мне». «Это тебе приснилось, наверное», — сказал охотник полувопросительно и более спокойно. «Говорю тебе, что ни одна техасская змея не переползет через волосяную веревку. Та наверняка была уже в хижине до того, как ты положил лосо. Вряд ли тут спрятались две сразу. Сейчас поищем». «О, Господи!» — кричал ирландец, задирая рубашку. «Вот он, след змеи, как раз на ребрах!» «Значит, была здесь вторая». О, пресвятая дева, что со мной будет? Жжет, как огнем! Змея! воскликнул Стумп, приближаясь к перепуганному ирландцу и держа над ним свечу. Как же, змея! Нет, черт побери, клянусь, что это не змея, это хуже. Хуже змеи? воскликнул Филим в отчаянии. Хуже? Вы сказали, мистер Стумп. Вы думаете, это опасно? Как тебе сказать? Все зависит от того, найду ли я кое-что поблизости и скоро ли? Если нет, то я не отвечаю. О, мистер Стумп, не пугайте меня. В чем дело? спросил Морис, увидев на груди Филима ярко-красную полосу, словно проведенную раскаленной спицей. «Что же это, в конце концов?» — повторил он с возрастающим беспокойством, заметив, как озабоченно смотрит охотник на странный след. «Я ничего подобного не видел. Это опасно?» «Очень, мистер Джеральд», — ответил стумп, поманив мустангера за дверь хижины и говоря шепотом, чтобы не услышал Филим. Ну что же это такое?» — взволнованно повторил Моррис. «След ядовитой многоножки». «Ядовитая многоножка, она его укусила? Нет, не думаю, но этого и не требуется. Хватит того, что многоножка проползла, это может быть смертельно. Боже, милосердный, это так опасно!» «Да, мистер Джеральд, не раз я видел, как здоровый человек отправлялся на тот свет с такой полосой. Нужно помочь и поскорее, а то у него начнется страшный жар, а потом помутится рассудок. Все равно, как после укуса бешеной собаки. Но не надо пугать беднягу, пока я не выясню, нельзя ли ему помочь. В этих краях встречается трава, вернее одно целебное растение, и если мне удастся быстро его найти, тогда Филима вылечить будет нетрудно. На беду луна скрылась, и придется искать на ощупь. Я знаю, что на обрыве много этого зелья. Идите, успокойте парня, а я посмотрю, что можно сделать. Через минутку я вернусь. Этот шепот за дверью ничуть не успокоил Филима, а наоборот привел его в паническое состояние. Не успел старый охотник отправиться на поиски лечебного растения, как ирландец выбежал из хижины вопя еще жалобнее. Прошло немало времени, прежде чем Морису удалось успокоить своего молочного брата, убедив его, что опасности нет никакой, хотя и сам вовсе не был в этом уверен. Вскоре в дверях появился зеп стумп по спокойному выражению его лица, Нетрудно было догадаться, что целебные растения найдено. В правой руке охотник держал несколько овальных листьев темно-зеленого цвета, густо и равномерно усаженных острыми шипами. Морис узнал в них листья кактуса Орегано. «Не бойся, мистер Филим», — сказал старый охотник, переступая порог хижины. «Теперь бояться нечего. Я достал цветочек, который живо вытянет жар из твоей крови. Быстрее, чем огонь сожжет перо! Перестань выть, — говорят тебе. Ты разбудил всех птиц, зверей и гадов на двадцать миль вверх и вниз по реке. Если ты будешь продолжать...» — Сюда сбегутся все команчи, а это, пожалуй, будет похуже, чем след станогой твари. Мистер Джеральд, пока я буду готовить припарку, найдите, чем его перевязать. Прежде всего охотник снял ножом шипы. Затем, удалив кожицу, он нарезал кактус тонкими ломтиками, разложил их на приготовленные мустангером чистой тряпки и ловко приложил эту припарку, как он ее назвал, к багровой полосе на теле Филима. Кактус быстро оказал свое действие, его сок был хорошим противоядием, и Филим, успокоенный уверенностью, что опасность осталась позади, а также от усталости, забылся крепким освежающим сном. После неудачной попытки найти многоножку, отвратительное, присмыкающаяся, которая, в отличие от змеи, не боится переползать через волосяную веревку, Врач-самоучка вернулся на свою лужайку, где спокойно проспал до утра. Едва рассвело, все трое были на ногах. Филиму уже не трясло от лихорадки, и он позабыл все страхи. Позавтракав остатками жареного индюка, они стали спешно готовиться к отъезду. Вместе со старым охотником бывший грум из Балли-Балаха готовил диких лошадей к путешествию через прерию, привязывал их друг к другу. с тем временем занимался своим конем и крапчатой кобылой. Особенно большое внимание он уделял прекрасной пленнице. Он тщательно расчесывал ей гриву и хвост и счищал с блестящей шерсти пятна грязи следы упорной погони, свидетельствовавшие о том, как трудно было накинуть лассо на ее гордую шею. «Бросьте», — сказал Зеб, не без удивления, наблюдая за мустангером. «Зря вы так стараетесь. Вудли индекстер не из тех, кто отказывается от своего слова. Вы получите 200 долларов, поверьте старому Зебу Стумпу. Черт возьми, она и стоит этих денег». Морис ничего не ответил, но, судя по улыбке, заигравшей в уголках его рта, можно было догадаться, что кентукиец совсем не понял причины его особенного внимания к крапчатому мустангу. Не прошло и часа, как мустангер уже двинулся в путь на своем гнедом коне, ведя за собой на лассо крапчатую кобылу. Сзади резвой рысью бежал табун, за которым присматривал Филим. Зепс на своей старой кобыле с трудом поспевал за ними. Позади, осторожно ступая по колючей траве, трусила тара. Никто не остался охранять хижину, они просто закрыли дверь, обтянутую конской шкурой, чтобы внутрь не забрались четвероногие обитатели прерии, и теперь тишина царившая кругом, нарушалась лишь криком ушастой совы, визгом пумы и заунывным лаем голодного койота.